«Вот тебе и эффект бабочки», — пробормотал я. «Какой эффект?» — не понял Визерс. Он не читал Брэдбери. «Неважно», — сказал я. «И каков твой план, хотя бы в общих чертах?» Аналитический отдел считает, что война начнется в течение ближайшего полугода и будет очень продолжительной. Речь идет даже не о годах, а о десятилетиях. Но, как ты понимаешь, это довольно приблизительные расчеты, потому что невозможно предусмотреть все. Визерс сделал паузу и отпил кофе. В итоге две цивилизации будут практически уничтожены, а победитель получит ущерб, от которого не сможет оправиться на протяжении нескольких веков. Это, как ты понимаешь, если технологии войны останутся на сегодняшнем уровне развития, что тоже невозможно гарантировать. Любой прорыв может изменить ситуацию кардинальным образом. «Кто начнет войну?» – поинтересовался я. Что ваши аналитики думают по этому поводу? 70 с чем-то процентов за то, что это будет альянс. Этого требует даже не внешняя, а внутренняя политика. Милитаристические настроения идут на спад, и если партия власти хочет остаться таковой, ей необходимо будет предпринять решительные меры. «Мило», – сказал я, – «а кто победит? Скари?» «87,4% за то, что это будет Клинон», — сказал Визерс. «И вот теперь я снова удивился», — сказал я. «Если тупо подсчитать общую численность, то клинонцев же меньше всего». «Не численностью едино выигрываются войны, сказал Визерс. «Клинон — это жестко структурированное общество, более других готовое к войне и потерям. Клинонцы считаются даже лучшими бойцами, чем Скари. Клинонцы превзошли всех в области генной инженерии и могут быстро восполнять ущерб среди рядового состава, а их боевые корабли ненамного уступают нашим. Правда, при самом благоприятном исходе Клинону придется заплатить за победу жизнями примерно 90% населения. Самые большие шансы выжить будут у дальних колоний, на которые воюющим жалко тратить корабли. Но цивилизацию, как ты сам понимаешь, это не удержит. «А сколько процентов за то, что победит Альянс?» «Около трех», — сказал Визерс, как раз в пределах статистической погрешности. «Не весело», — сказал я. «Интересно, каким образом они это посчитали? Даже самый умный компьютер затруднится при обработке такого количества вариантов. А умные компьютеры тут не любят. Однажды умные компьютеры чуть не устроили человечеству судный день, Как раз по сценарию первых двух серий Терминатора. Таков баланс сил на сегодняшний момент, сказал Визерс. Три силы, находящиеся в зыбком равновесии. Логика ситуации подсказывает мне, что изменить баланс можно только двумя способами, сказал я. Ослабить одну сторону или усилить другую. Есть еще один способ, сказал Визерс. Ввести в это уравнение четвертую силу. «Может быть, это теоретически, верно согласился я, но на практике, где что и возьмешь? Или я что-то важное пропустил?» «Не пропустил», — успокоил меня Визерс. «Я ищу четвертую силу уже двадцать лет, но пока не нашел. У вас тут случайно не бродит легенда о древнем флоте боевых кораблей, принадлежащем, допустим, предтечам и потерянным в пространстве? В флоте, где каждый корабль в бою стоит целые эскадры и несет на борту вооружение способная уничтожить целую планету. В флоте, который только и ждет своего нового владельца, и готов гостеприимно распахнуть свои бронированные люки перед первым встречным. «Впервые слышу такую чушь», — сказал Визраст. «Кто тебе это рассказал?» «Никто. Просто я читал о чем-то подобном когда-то очень давно». А потом консул Скари заговорил о патрулировании пустоты и о том, какие усилия надо предпринять, чтобы она продолжала оставаться пустотой. И в моей голове возникли такие ассоциации и всплыли воспоминания о прочитанных в детстве книгах. Говорить всего этого Визерсу я не стал. Но что тогда ты имеешь в виду под четвертой силой? Еще один вид разумных существ? Исследованный сектор галактики похож на оазис посреди пустыни, сообщил мне Визерс. Мы заперты в этом оазисе, а вокруг нас... Только бесплодные пески, а водоема не хватит на всех. «Очень красивая метафора, емкая», — сказал я. «И надо найти либо другой оазис, либо каких-нибудь бедуинов, которые встанут на нашу сторону в битве за старый водоем». А ты думал о том, что бедуинов может терзать та же проблема, и они предпочтут выкинуть из оазиса всех. Появление бедуинов в любом случае нарушит баланс сил. И Альянс получит хоть какой-то шанс. Пока таких шансов нет. А когда я говорю об Альянсе, я имею в виду все человечество. У независимых миров нет сил, чтобы выстоять в одиночку. Асад 1 придерживается другого мнения. Значит, Асад 1 заблуждается, сказал Визерс. У него тоже есть аналитики. «Не надо петь ни эти песни про маленькое, но гордое государство, способное дать отпор любому врагу», — сказал Визерс. «Асад не зря заигрывает с Империей на протяжении уже десяти лет. Адмирал Реннер давно вхож в его дом и является чуть не личным другом». «Это что, по-твоему, просто так?» «Асад похож на человека, который хоть что-то может делать просто так». «Не похож», — согласился я. «И вот так, поговорив о состоянии дел в галактике и глобальных проблемах, ждать которых осталось не так уж долго, мы плавно подходим к разговору о тебе», — сказал Визерс. «Тебе очень нравится изображать из себя живую мишень». «Что ж, я не сомневался, что Визерс полностью в курсе истинной причины моего нахождения на этой станции». «Не очень, но Асад попросил». «Понятно», — сказал Визерс. Асад попросил, а ты не смог ему отказать. Особенно если помнить все то, что он для тебя сделал после Новой Колумбии. Да, как-то так. Мне кажется, ты до конца не разобрался в личности своего благодетеля. И кое-чего о нем просто не понимаешь. Ты с ним знаком? Заочно. Я читал его досье и тщательно изучил психологический портрет. Попробуй меня удивить. «Это будет уже третий раз за сегодня», — заметил Визерс. «Асад — человек сложный». «Я пока не слишком удивлен». «Я понимаю, что он тебе нравится», — сказал Визерс. «Со стороны он должен производить очень хорошее впечатление. Кодекс чести, боевое братство, все дела. Но он политик, и прежде всего он человек практичный». Я зевнул. «Пожалуй, чуть более демонстративно, чем следовало». «Он унаследовал титул и сейчас занимается укреплением своих позиций», – продолжал Визерс. «А укрепленные позиции – это очень важно, когда речь идет о семейной политической свалке вроде Леванта. Как минимум трое его братьев недовольны выбором отца и готовы пойти на решительные меры, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Я прав?» «Ты прав, но я все еще не удивлен». «У осада четверо сыновей». «Из них только один достиг возраста, в котором он может наследовать титул», — сказал Визерс. «И поскольку Асад понимает, в каком серпентарии он живет, наследника круглосуточно стерегут черные драконы». «Досье, говоришь, читал?» «Изучал психологический портрет?» «Пока вся твоя информация не выходит за рамки того, что можно прочитать в общем доступе, в новостях, любого информационного агентства». Насчет серпентария Визарес был абсолютно прав.